Глава двадцать третья. Разбор полетов. Чебурах, заложив за спинку коротенькие мохнатые лапки, совершенно по-человечески прохаживался по обширному столу штандарт полковника, так ему было гораздо удобнее, нежели на полу, хотя он и оказался нежданно-негаданно разумным существом, полноправным галактом, офицером, и асобистам роста это ему не прибавило ни на вершок. Хорошо же нас всех купили, подумал Кирьянов с вялым раздражением. Ну да, разумеется, святую правду изрекал тот психолог, похожий на медведя. У иных раз самой дружески чувства вызывают махнаты. доверительное чувство в отношении покрытых мехом существ а неприязнь и отторжение вызывают как раз рептилии так вот и сделали нас как младенцев майор из контрразведки принимаемый всеми за забавную домашнюю зверюшку невозбранно шлялся по базе присутствовал на каждой пьянке слушал и мотал на ухо Пока по стенам и потолку ползала дурацкая ящерица, простенький кибер, запрограммированный на пару фраз, которого все и принимали за живого, разумного собейста. Тут же ему пришло в голову, что особенно по поводу всыпать головы пеплом и страдать от того, что их столь примитивно провели, в общем и нет. Этот майор недомерок, как сам только что признался, вовсе успешно не завершал расследование, ради которого был сюда направлен. Он попросту оказался перед фактом, лишь в самый последний момент заподозрив неладное. Словно угадав его мысли, чубурах чуточку сварливо продолжал: "Конечно, я себя показал не лучшим образом, каюсь и признаю, но доля вины лежит и на руководстве. Я почти не работал среди существ вашей расы. Мне было трудно вжиться в тонкости вашего поведения, употребляя идиомы, многое для меня оставалось тёмным лесом, несмотря на инструктажи и изучение источников. Рационанно и разумно, бесстрастно сказал штандарт полковник. Род Что вы понимаете? Сердито фыркнул Чебурах. Да что там? Мне даже наблюдение за пределами здания вести было трудно. Всяк нарывил поймать глупую зверюшку и отнести домой. Почему же они послали именно вас? Да потому что не оказалось под рукой другого специалиста по вихавье, огрызнулся Чебурах. А я, не сочтите за хвостопство, неплохой спец. этим тварям, и когда где-то в этом районе приборы уловили спектр, когда возникли стойкие подозрения, что Вихавья обосновалась где-то поблизости, дернуло меня нелегкое попасться генералу на глаза. — Вот вы часто спорите с генералами? — Не особенно, — признался Зорич. Шибко тихо сидел в дальнем углу. И судя по его угнетённому виду, до сих пор всерьёз переживал то, что оказался в компании дураченых. Что это было? Чувствуя тяжёлую томительную усталость и едва ли не полное опустошение, спросил Кирьянов. Шибко хмыкнул. Тебе ж сказали, вихавья, ясней ясного. Это такая тварь, охотно объяснил Чубурах. По сути, паразит. Мы так до сих пор и не отыскали материнскую планету, хотя она непременно должна быть. Галактика, увы, не просто велика, а необозрима. Судя по всему, тварь разумная, даже наверняка. Вот только разум подчинён одной единственной цели — дать потомство. Размножиться неисчислимо, захватить всё, что удастся. Сначала она как-то создаёт озеро, довольно долго, по вашему счёту, несколько месяцев. Это инкубатор. Обычная вода преображается в нечто вроде питательной среды. Кирьянов вспомнил эту воду странную, ни на что не похожую. Его непрекрыто передёрнуло. Потом она выходит на охоту. менторским тоном продолжал Чубурах Ищет одиночек имевших неосторожность оказаться поблизости и добывает сперму Невольно существ вашего вида ли других млекопитающих ну хотя бы таких как я Зафиксированы два случая когда она трансформировала сперматозоиды рептилие подобных существ Были и другие примеры. Короче говоря, паразитирует на широком спектре разумных, лишь бы они дышали кислородом, лишь бы температура на планете была в неких пределах. Позвольте. Вскинулся в ошибку. Как же эта скотина в пространстве передвигается? Кто бы знал? Развёл лапками чубурах. Кто бы знал, коллега? Гипотез и версий масса, а вот доказательств нет. Эксперты всерьёз подозревают, что она как-то умеет продвигаться в ноль пространстве без всяких приборов и устройств.